Жёлтая перчатка. Рассказ. Стены узкой щеляобразной комнаты были обклеены старыми газетами. Должно быть, у хозяина номеров не хватило денег на обои, либо же он передумал тратиться и решил, что не взыскательным постояльцам сойдёт и так. Глинскому это даже нравилось обитать среди миллиона слов, утративших всякую ценность. "Не такова ли и наша с тобой жизнь", говорил он. Как ну липла ноябрьская мгла, густая и коричневая, как столярный клей. Угольная пыль, носившаяся в воздухе, оседала на стекле причудливыми узорами. Время от времени дождь смывал их, но скоро появлялись новые. Смотри, Глинский показал худым пальцем. Как будто зрачок смотрит на нас снаружи. Соня обернулась. Не выдумывай, совсем не похоже. Это Лондон. Глядит немигающим круглым глазом, как ворон. Ждёт, когда я Он не договорил, потому что у Сони страдальчески искривилось лицо и перешёл на шутливый тон. Знаешь, этот город похож на дурнушку, которая знает про себя, что она безнадёжно уродлива и даже не пытается приукраситься. Наоборот, ещё и нарочно носит платья старушечьего цвета. Серые дома, серое небо, серый воздух. Единственный источник света в этом мышином мире твой прекрасный лик с конопушками. Они как память о солнце. Соня улыбнулась, довольная, что он перестал хандить. Оставь мой лик в покое. Я отлично знаю, что некрасиво. Она действительно была не хороша. С куластым курносом, с тускло рыжими волосами, с ранними горькими морщинами в углах рта. Ах, брось. Красивое лицо, на которое все пялятся, неинтересно. Оно даже пошло, как всё общедоступное. Подлинная красота та, которая открывается только тебе и больше никому не предназначена. Когда ты смотришь на меня, ты прекрасней всех женщин мира. По вечерам Глинский становился говорлив, не умолкал ни на минуту. Соня знала, это от страха, что начнётся приступ. Больному казалось, что если не молчать, клокочущий в горле кашель отступит, но всегда заканчивалось одним и тем же. Я знаю, что лондонская серость объясняется очень просто, здесь топят углем. Из-за этого воздух пропитывается сажей. Перешёл на другой Глинский. Но как что-то копотно. Нечем дышать. А у нас то под дровами. Как и люблю этот запах. Идёшь по Замоскворечью, а там всё тянет дымком. Я умел различать вот сосновые дрова, вот еловые, а это тополь. В ноябре у нас уже бывает снег. Ранняя зима лучшее время года. Всё делается белым, чистым, нарядным. «И по утрам в сугробах находят замерзших пьяниц», — сказала Соня. Ее нервировало, когда Глинский ностальгировал по родине. «Снег облагораживает даже мертвых пьяниц. На первом курсе я подрабатывал в факультетской анатомичке. Один раз мы забрали с улицы бродягу, его зарезали около пивной. Помню алое на белом и строго посверкивающее и ним лицо. А здесь смерть безобразна». — Ты читала, что сделал Джек-потрошитель со своей последней жертвой? Кишки вывалены в грязную лужу, печень наполовину. — Ради бога! — перебила она бледнее. — Я ведь тебя просила. Глинский не первый раз пытался заговорить с ней об ужасных преступлениях, волновавших весь Лондон. Тем более, что убийства происходили рядом, на ближних улицах. Но Соня была впечатлительна, и таких бесед пугалась. — Эх ты! — засмеялся он. — А еще хочешь стать медиком? Смеяться ему не следовало. Щекотка поползла из бронхов вверх, раздула горло и выплеснулась хрипом, квахтанием, судорогами. Чахоточный вскинулся на кровати, согнулся пополам, затрясся. — Би-би-би! — лепетал он. Соня уже подавала миску. В нее толчками полилась кровь. По лицу молодой женщины... таким же неустановимым потоком заструились слёзы. Ещё оставалась надежда, что приступ будет недолгим. Иногда такое случалось, но нет, кашель становился всё хуже. "Давай-ка, давай!" Да, давай замахал Глинский, а накинулась к столу. Там были разложены медицинские инструменты, стояли склянки с лекарствами, скалила зубы гипсовые и голова с стоматологическим муляжом. В России Соня посещала курсы акушера, это была единственная медицинская специальность, доступная женщинам. но ей хотелось стать настоящим врачом. До переезда в Англию, в Швейцарии, она училась на донтиста и даже начала проходить курс челюстной хирургии. Соня наполняла шприц, руки у нее дрожали, игла колотилась о стекло. — Дура, чертова дура, размазня! — ругала она себя. Уронила шприц, испугалась, что он разбился, а когда увидела, что цел, разревелась от облегчения. — Прости меня, прости! — бормотала она, идя к кровати. Я вообще выдава. Я привезла тебя сюда на погибель. Ударила себя по губам. Боже, что я говорю? Она действительно дважды говорил ей уехать. Сначала из России, где оба состояли в подпольном кружке. Но полиция забирала всех подряд. Надежды на свободу не было, и Соня с слезами, мольбами, ложью выдумала, что беременна, увезла Глинского в Швейцарию, прочь от каторги и Сибири. Однако и в Цюрихе не было покоя. Много политэмигрантов. Вечные разговоры о России, о том, чтоб нелегально вернуться и начать всё заново. Увозив любимого в Англию, Соня думала, что спасает его. Но из-за скверного климата и гнилового лондонского воздуха у Глинского обострился лёгочный процесс, и обоим стало не до учёбы. Переезд был ужасной ошибкой. А возвращаться в Цюрих не на что, все деньги ушли на лечение. От приступов кашля сначала помогал КДИН. Он был довольно дёшев, но пришлось перейти на морфей. Через некоторое время на полуторную дозу, потом на двойную. У Сони была хорошая лёгкая рука, когда она колола чужих. Но она панически боялась причинить Глинскому даже маленькую боль, и в первый раз никак не могла попасть в вену. С тех пор он впрыскивал себе морфей сам. Кашель остановился почти сразу. Плевритические боли прекратились, пульс успокоился. Соня положила на грудь больному мешочек с колотым льдом. Хорошо. Хорошо. Бормотал чехоточный прикрыв глаза. Она гладила его по лбу, шептала: "Куленька, милый, всё устроится. Я допущу денег, и вернёмся в Цюрих, там, на берегу озера, на свежем горном воздухе ты поправишься. Я так люблю тебя, я всё для тебя сделаю". "Я тоже тебя люблю", сказал он, слабо улыбнувшись. А любви много говорила Соня. Глинский нежные слова произносил редко. Он был человек сдержанный, насмешливого склада. "Мужчина не умеет любить так, как женщина", прошептала глубоко тронутая Соня. "Пока я жива, я всегда буду рядом, и я не позволю случиться ничему плохому, ты ни в чём не будешь нуждаться. Если понадобится, я выйду с ножом на большую дорогу, но я вытащу тебя из этой дыры". Он засмеялся, представив хрупкую Соню с ножом на большой дороге. Так, с улыбкой на бледных губах, Юс уснул. Молодая женщина сидела рядом неподвижно, чтобы не потревожить его сон. Так продолжалось час, два, три. Соня не шевелилась. Ей не надоедало просто сидеть и смотреть. Но когда дремные стенные часы вяло тренькнули полночь, Соня тихо поднялась, накинула плащ с пелериной, Повязала платок, натянула перчатки линялого жёлтого цвета, взяла что-то со стола и вышла. Глинский проснулся от скрипа двери. Двойная доза наркотика становилась уже недостаточной, сон был некрепким. Ты где? Дай, пожалуйста, воды. Ответа не было. Он приподнялся, прислушался. В комнате примыкал умывальный чуланчик, но там было тихо. Больной спустил ноги на пол, поднялся и покачнуло Вокруг всё подплывало. Зрение вело себя причудливо: какие-то детали будто затушёвывало и затемняло, другие наоборот подсвечивало и увеличивало. Паучок, дремавший на своей паутине в углу под потолком, вдруг показался Николаю огромным чудищем с яростно горящими глазами. "Спокойно", сказал Глинский сам себе. "Это Морфей. Соня, да где же ты?" Он заметил, что на вешалке нет её верхней одежды, и встревожился. Куда могла она уйти глухой ночью? На улицу, по которой, может быть, разгуливает потрошитель? Наверное, вышла наружу покурить. Она отказалась от папирос два с лишним месяца назад, когда у него обострилась болезнь, чтоб не провоцировать кашель и еще ради экономии. Все же тайком от меня курит, подумал он и рассердился. Какой легком мысли. А если по роковой случайности мимо будет проходить кровожадный монстр? Лучше бы курила в комнате. Глинский торопливо оделся. Мысль об опасности взволновала его. Он представил, как из темноты выскакивает некто яростный, ошаренный и с ножом в руке. "Во всякий случай мне тоже нужно вооружиться", подумал Николай. Он хотел взять один из двух скальпелей, всегда лежавших на столе, и внезапно увидел, что самого большого рецизионного на месте нет. Что-то здесь было не так. Обеспокоенный уже не на шутку, Глинский схватил второй скальпель, серповидный, и быстро вышел. Номера находились в маленьком темном проулке, носившем радужное название «Хоуп-стрит» — улица Надежды. — Имеется в виду, оставив Надежду, всяк сюда входящий, — мрачно пошутил Глинский, когда они с Соней были вынуждены переселиться сюда с прежней квартиры, которая стала им не по карманам. Не зная, в какую сторону идти, Николай посмотрел налево. Там чернела неосвещенная, мрачная Финч-стрит и повернул направо, где, по крайней мере, мерцал свет, но... Замер на месте, поражённой невероятной картиной. По мокрой булыжной мостовой неслась кошка, а за нею гналась гигантская крыса, каких не бывает в природе. Вдвое больше кошки! Глинский вжался в стену, не веря своим глазам, и правильно сделал, что не поверил. Пронёсшаяся мимо кошка превратилась в крысу, догонявшая крыса в кошку. Фокус и морфия. Николай яростно потёр веки, Но на свет фонаря идти передумал и двинулся налево в темноту. На углу, бликляя под газовым фонарём в голубоватом помегивающем сиянии, стояла женщина в шляпке с облезлым пером. "Коллег, угости я гонком", сказал сепой голос. Обычная Whitechapelская шлюха, мятая и спетая старая. Фонарные все такие. Соня рассказывала, узнала от соседки проститутки. что здешние жрицы любви делятся на две категории — фонарные и пабные. Первые — самого низкого пошиба. Они исполняют свою работу по подворотням в кустах, где придется. Берут по три пенса. Пабные — разрядом повыше. Могут заплатить за кружку пива в пабе и имеют собственный угол, куда отводят мужчин. Берут по шесть пенсов. За ночь пропускают по три клиента. — Я не курю, — ответил Глинский на своем неважном английском и спросил. Вы не видели молодую женщину в черном плаще с пелериной? У нее на голове не шляпка, а такой платок с большими цветами. Платок Соня привезла из России. Он был темно-синий с красными маками. — Опоздал, — осклабилась шлюха. — Сняли уже твою подружку. Солидный клиент, не тебе, читал. Видный такой мужчина. В цилиндре. Повел ее пяльть. Она сделала похабный жест. — Пойдем лучше со мной, не пожалеешь. Глинский разозлился на мерзкую бабу за наглое враньё. Захотелось сказать ей гадость. "Стоишь тут одна, Джека не боишься? А у меня для него вот". В руке пустытки вместо мун штука с пахитосы сверкнуло раскрытое бритва. "Ваш-то ты, Джек, ну к сонся". Лезвие махнуло у Глинского перед самым носом и слепило блеском. Глаза у женщины были совершенно безумные. Поснет не задумыется. Николай сорхнулся от неё бросился бежать, провожаемый хриплым хохотом. Когда обернулся, шлюха спокойно стояла под фонарём, и в руке у неё было не как и не бритва, а мон штук. Очень возможно, что и эта дикая сцена пригрезилась. Глинский долго бродил по улицам, спрашивая редких прохожих про молодую женщину в платке. Кто-то отвечал, что не видел, кто-то отворачивался. Смертельно уставший, с трудом удерживаясь на ногах, больной перся о мокрую стену. Вдруг послышался странный шелестящий звук. Николай задрожал. По тротуару извивалась длинная серебристая змея. Она медленно выползала из-за угла, до которого было не больше шага. Будто вытолкнутый пружиной Глинский отскочил в ужасе и обратился. За углом стоял матрос в шапке с помпоном и шумно мочился. Змея оказалась растекающейся лужей. — Че устал, здращенец? — пророкотал матрос с трудом, ворочая языком. — Сейчас долью, настучу пахаря. Снова пришлось бежать. Откуда только хватило сил? Что делает Соня в этом сумасшедшем бестиарии? Ночью одна где она? На маленькой площади, от которой расходилось несколько улиц, блестел шлем полицейского. — Извините, — кинулся к нему Николай. — Вы не видели молодую женщину в синем платке с цветами? — Я не видел. Констабль подозрительно посмотрел на трясущееся лицо, на растрепанные волосы, сказал «А ну-ка, руки в стороны, выше на уровень плеч!» Стал обшаривать. Глинский обмер. Сейчас найдет в кармане скальпель и вообразит, что перед ним потрошитель. Нет, слава богу, не нащупал. Скальпель был узкий, короткий, меньше ножа. — Видал, полчаса назад какой-то, — проворчал полисмен, удовлетворенный обыском. Чёрный плащ с этой, как её, пелериной. Да, это она, она за Котёлглинский. Куда она пошла? Она тебе кто? Жена. Не объяснять же служевому английскому человеку, что русские люди современных взглядов живут вместе не по благословению папа, а по любви. Так-то и чувствую, ухмыльнулся полицейский. С ней был высокий джентльмен в цилиндре, он тогда её повёл и показал на чернеющий изъев дальний подворотня. Не поверить было нельзя. Про спутников в цилиндре говорил уже второй человек, опять же Пилирина. Ничего не понимая, Николай двинулся в указанном направлении. За подворотней находился глухой двор. С одной стороны низенькое строение со слепыми, заложенными кирпичом окнами и какой-то вывеской. Глинский с трудом разобрал буквы, содрогнулся: "Морг". С другой стороны, кажется, жили люди. Во всяком случае, в единственном еле светившемся окне виднелась обычная домашняя занавеска. На этот тускло-жёлтый прямоугольник Николай и вставился. Соня могла быть только там. Но что? Что она там делает? Кто этот видный в цилиндре? Заглянуть бы через стекло, но окно на втором этаже. Постучать в дверь? А что если всё это происки Морфея? Вдруг полицеймен сказал что-то совсем другое? А про цилиндр нашептала слуховая галлюцинация. Иногда пробуждаясь ночью после укола Глинский явственно видел перед собой такие картины и слышал такие звуки, которые никак не могли быть реальности. Он долго топтался во дворике, то преисполнившись решимости делал несколько шагов вперёд, то пятился назад, от помойки несло отбросами и зморго тянуло хлоркой. Глинский начинал задыхаться. Ему казалось, что двор давит его, что стены Одна жуткая слепая, другая с единственным зловещим глазом сдвигаются, и капкан вот-вот захлопнется. Это кошмарный сон, вдруг подумал он. Ну, конечно. Ничего этого нет. Я лежу в кровати. А рядом, как всегда, сидит Соня и смотрит на меня или дремлет в кресле. Нужно проснуться. Он резко тряхнул головой и больно ударился затылком о каменный угол. Кошмар? Если это был кошмар, не прекратился. чувствуя, что больше не может оставаться в этом ужасном месте, Глинский вернулся на улицу. Там, по крайней мере, было не так темно. Нальской шагах в 20 над входом с кабиной лавки горел фонарь. Под ним было крылечко со ступеньками. Обиселивший Николай сел на одну из них подпер голову руками. Он ни о чём не думал, просто пытался справиться с головокружением. Вот оно прошло, но на смену накатило странное оцепенение. Глинский не спал. Но и не бодрствовал. Время вновь задвигалось, когда в подворотне раздался глухой стук шагов. Полуобморочный удар отступила. Николай встрябнулся. И чёрные доревы шли двое. Соня и долговязый мужчина в цилиндре, который делал его ещё выше. Они остановились, о чём-то тихо переговаривались. Незнакомец что-то протянул, Соня подставила ладонь, донёсся тихий звон это были монеты. Глинский зажмурился. Она она продаёт себя. Его Соня, чистая, нежная, любящая, преданная Соня этого не может быть. Ничего другого не может быть, сказал трезвый, беспощадный голос. Откуда, по-твоему, берутся деньги на еду и на морфий? Почему ты никогда не спрашивал её об этом? Не хотел знать? Она делает это именно потому, что она любящая и преданная. Вспомни другую Соню, Мармеладову. Я не спрашивал, откуда деньги, потому что Я вис со среднего тучи на чехотке, на вечном страхе и кашле. Пробовал оправдаться Глинский, но никакого оправдания тут быть не могло. Он выходил под лицом жалким слизняком, а Соня. Как, как она могла так его унизить? В ярость он снова открыл глаза, на улице было пусто. Растерянный Глинский вскочил, но никого не было и повода. Ни Сони, ни Долговязово. Может быть, снова галлюцинация? В любом случае нужно было попасть домой прежде Сони. В нынешнем своём состоянии он не сможет с ней объясниться, даже посмотреть в глаза. Грязными переулками, тёмными проходными дворами, так хорошо изученными за время жизни в проклятом Уайт-Чепеле, Глинский бежал назад на улицу Надежды. Через 5 минут после того, как скинул одежду, он лёг в кровать и с головой накрылся одеялом. Послышался скрип двери. Соня вернулась. Он слышал, как она приближается к кровати. стояла, поправила одеяло. Николай смотрел в стену. Зубы его были крепко стиснуты. Он был уверен, что до рассвета не замкнёт глаз. Но уснул и спал очень крепко без сновидений. А когда очнулся, было позднее утро, в окно лился всегдашний серый свет, и тихонько напевала Соня. "Наконец пробудился", весело сказала она, увидев, что лежащий зашевелился. "Я уже четвер час распеваю ему про утро туманное. Маршу умываться". Смотри, что я принесла сырынка, свежий хлеб, колбасу, яйца. И у нас есть чай, сейчас заварю. — Откуда деньги? — спросил он, глядя из-под лоби. — Это уж мое дело. — Твое дело — выздоравливать, — весело ответила Соня. — Полна, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. Вставай, вставай. Лицо у нее было бледное и усталое, но довольное. — Господи, я ее совсем не знаю, — подумалось Глинскому. — Ее настоящую нет, не знаю. Я всегда сконцентрирован только на себе. Не надо, я сам отстранился он, когда она хотела помочь ему подняться. Её милое веснушчатое лицо было совсем близко. Николай посмотрел в ясные, любящие глаза и вдруг с абсолютной уверенностью понял всё, что он видел ночью, на вождение. Дурной сон. Он знает свою Соню. Она так проста и прозрачна, что просто не способна на тайную жизнь. Переваришь яйца, как в прошлый раз, глядя в меня, — строго сказал он, слегка щелкнул ее по вздернутому носу и пошел умываться. Бред, все бред. Приподнятое состояние, впрочем, продержалось недолго. Чахуточные больные подвержены частой смене настроений. А скверные мысли подобны комарам. Сколько их не отгоняй, прилетает обратно. Прихлопнешь одного, вместо него тут же начинает нудеть другой. И... Глинский вдруг вспомнил, что Соня каждый день клюёт носом и часто засыпает над книгой. Он дразнил её за это: "Соня и за соней". А как может быть иначе, если по ночам она этого не может быть", прихлопывал он комара. Но появлялся следующий день и день и день, пищал он. Весь день Глинский был молчалив, а к вечеру сделался мрачен. Соня забеспокоилась, не стало ли ему хуже. "Поговори со мной", стала она просить, когда стемнело. Больше всего на свете я люблю слушать, как ты рассуждаешь вслух. Мне нужно записывать твои остроумные парадоксы. — Изволь от тебя еще один, — сказал он, язвительно улыбаясь. — Прекрасного и высокопохвального тоже должно быть в меру. Переизбыток красоты превращается в уродство, переизбыток самоотверженности в унижение, переизбыток любви в безумие. — У меня не так. — серьезно ответила Соня. — И когда я люблю, я не отмеряю, хватит или добавить еще. Знаешь, если на одной чаше весов будет весь мир, а на другой — ты, я не стану колебаться ни секунды. А если, чтобы спасти тебя, понадобится сделать что-то ужасное, не знаю, изрезать на куски ребенка, я погублю свою душу, но сделаю то, что нужно. Николай опустил глаза. В этот миг он принял решение, от которого ему стало страшно. Но он знал, что оно верное, единственно возможное. Поздней вечером, когда начался приступ, Глинский ввёл себе только половину шприца, чтобы подавить кашель, но не провалиться в сон и главное ослабить голицунаторное действие наркотика. Лежа в кровати с закрытыми глазами и изображая ровное сонное дыхание, он надеялся, что ничего не произойдёт, что Соня останется дома. Вдруг всё-таки события прошлой ночи привиделись. Но в полночь Соня тихо поднялась и стала собираться. Сквозь приоткрытые веки он видел, как она надевает плащ, повязывает платок, натягивает свои желтые лайковые перчатки, звякнул металл, это она вооружилась скальпелем против ночного маньяка. — Она идет на это ради тебя, мерзавец, — сказал безжалостный голос. — Тебе нет прощения. У Николая ответ был наготове. — Она делает меня мерзавцем. И за это нет прощения ей. Дрожа от бешенства и унижения, он шел следом за маленькой, быстро идущей фигурой, держась с темной стороны улицы и отстав шагов на тридцать. План был таков — дождаться, когда Соня найдет клиента, и предстать перед ней. Не нужно никаких слов, просто молча посмотреть ей в глаза. Она, конечно, начнет что-то лепетать, оправдываться. Тогда вынуть из кармана скальпель и рассечь себе коротис коммунис. Глубокий скользящий разрез ниже кадыка слева направо. Очень просто. Через минуту все исчезнет. Дальнейшее — молчание. Из горла вырвалось глухое рыдание, оборванное судорожным кашлем. Зажав себе рот, Глинский стал давиться, меж пальцев потекла кровь. Предвидя, что приступ может возобновиться, Николай взял с собой шприц, в котором оставалась половина дозы. В темноте он попал в Вену с третьего или четвертого раза и потом еще несколько минут ждал, когда наркотик подействует. Плохо, очень плохо. За это время Соня, конечно, исчезла, растворилась в лабиринте у Айтчепельских улиц и переулков. А кроме того, морфий, поделенный на две порции, дает усиленный галлюцинаторный эффект. Глинский завороженную ставился на вывеску мясника. Буквы там были живые, они шевелились. будто жирные черви меняли цвет, сделались из чёрных красными и стали аптекать, засочились каплями крови. Выругавшись, Николай чертнул себя скальпелем по запястью. Боль отогнала химеру. Иди теперь искать Соню. Мысль о том, что он не найдёт её и придётся ещё целый день терзаться сомнениями, казалась невыносимой. Глинский прошёл вдоль пабов в Бриклейн, разглядывая через стекло боковые столики, где сидели над неттронутым пивом проститутки, ждали клиентов. Прошёл по Фэшн-стрит, там под фонарями стояли дешёвые шлюхи, они клекали его, хватали за рукав. Размалёванные их хари были совершенно неправдоподобны. Некоторые должно быть ему мерещились. Не может быть у живой женщины дыра вместо носа. Или может? Солне нигде не было. Вот уже и тротуары опустили. Торговки телом нашли себе клиентов или разбирались по своим трущёбам. Аглинский всё бродил кругами, уже не надеясь, что его поиски увенчаются успехом. Успехом, повторил он с лух, хрипло рассмеялся и тут увидел на земле жёлтую перчатку. Поднял. Заколотилось сердце. Перчатка была Сонина, зашитая на большом пальце. У менязапно перед глазами возникла картина. Он вспомнил, как увидал Соню впервые. Это было в Москве, на благотворительном вечере в пользу сытых. Нежное сопрано пело Лучину. Вошла поздовшая девушка. Она была с коротко стриженными рыжими волосами, некрасивая, но такая живая, яркая, юная. Стягивала с маленьких рук ярко-жёлтые перчатки и быстро оглядывала зал. Встретилась глазами с Николаем, улыбнулась. Господи, какая она была светлая. В самом деле будто солнечный лучик. До чего ты дошла, Соня? «Да чего я тебя довел?» Он огляделся. «Кажется, это Дорсет-стрит. Совсем близко за поворотом жуткий вчерашний двор, где морг. А что здесь? Тоже подворотня и тоже двор». Он вошел, увидел ряд дверей. Типичный крольчатник, где работают шестипенцевые шлюхи. За каждой дверью кровать, столик с лампой. Опять, как вчера, светилось только одно окно. Но на первом этаже, значит, можно заглянуть. Глинский прильнул к стеклу, заранее страшась того, что там увидит. Он был готов к потрясению, но не к такому. На кровати кто-то лежал, вернее, что-то, потому что на человек это было не похоже. Вместо лица красное месиво, рот огромен, потому что разрезан от уха до уха. На груди и плечах какая-то тёмная куча, куски плоти, внутренности, уха. вздысущей рукой Николай снова вытащил скальпель и прыгнул себя в ладонь, чтобы избавиться от кошмарного наваждения, но оно никуда не делось. На кровати лежала убитая, зверски искормсенная женщина. "Соня!" закричал Глинский, но в следующем мгновении увидел свисающую безжизненную руку. Она была большая и грубая, с обкусанными ногтями, совсем не похожая на маленькие сонены ручки. "Здесь был Джек-потрошитель", сказал себе Глинский. Это его очередная жертва. Ужасно. Но будет еще ужасней, если меня тут увидят. Поволокут в полицию, а то и разорвут на части. Опять же скарпель, окровавленный. Он побежал прочь. Высунулся из подворотни, нет ли кого-нибудь. Пусто. Быстрым шагом, но не бегом. Чтобы не вызвать подозрений, поспешил домой. В комнате рухнул на кровать, сжался, забрамотал. Бесконечно, безобразно. В мутные месяцы и игре закрушились бесы разные. талисте в ноябре. Вскользь щёлкнул замок. Вернулась Соня. Он снова стал думать о ней. Происходившее с ними обоими было страшней кровавых безумств потрошителя. Ушла в чуланчик звук воды из-уркамынька. Глинский быстро поднялся, подошёл к столу, увидел пригоршню монет, пересчитал. 18 пенсов. Покривился. О. Маришна славно потрудилась, пропустила через себя целых 3 клиентов. Любимому Коленьке на колбаску и Морфи. Вот и доказательство. Не считай жёлтые перчатки. Больше ничего не потребуется. Рядом лежал ещё какой-то замшевый мешочек. Николай его никогда раньше не видел. Пощупал пустой. Нет, кажется, около складки что-то есть. Вынул, поднёс к глазам и задрожал. Человеческий зуб. первый моляр с присохшим корнем и комочком плоти вспомнился разинутый рот несчастной шлюхи с Dorsett Street Глинского замутило но мысль работала быстро и ясно никаких трёх клиентов Соня через себя не пропускала на это у неё не было времени она забрала деньги у проститутки убив её и изуродовав тело чтобы все подумали на Джека потрошителя А поскольку маньяк всегда утаскивает с собой какую-нибудь часть тела, выдрал зуб. Как Надович сказала, если понадобится изрезать на куски ребёнка, это была не фигура речи. Следующая мысль была ещё ужасней. Что если никакого Джека-потрошителя вообще не существует? Первое убийство произошло вскоре после того, как были потрачены последние деньги, а обычные дозы морфия стали не хватать. Он покачнулся. Ну зачем уродровать трупы? сразу ответил, вспомнив одержимость, с которой Соня всегда говорила о своей любви. О, теперь он понимал её всю, до донышка. Если уж убивать, то с отвращением к себе. Пусть я буду омерзительное чудовище, пусть, и чем я буду омерзительнее, тем лучше. Когда любви так много, она превращает ангела в дьявола, в чудовище любви. Постой, отдёрнул себя Глинский. А вчерашний человек в цилиндре, что это было? Я опять не затруднился с ответом. При слову ты Джек убил всего пять женщин, а деньги на еду и морфий откуда-то берутся уже третий месяц. Соня совмещает торговлю телом с убийствами. Если не удалось встретить хорошего клиента, убивает и грабит проститутку, закончившую работу. Во всём виноват я. И только я, тихо сказал себе Николай. Это я превратил ангела любви в чудовище любви. Как ты мог, Гоголя? Я тебя породил, я тебя и убью. Больше он ни о чем не раздумывал. Хватит. Настало время действовать. Взял резекционный скальпель, оставленный Соне на столе. На лезвии виднелись следы мясницкой работы. Тихо открыл дверь чуланчика, чтобы Соня не обернулась и не испугалась. Пусть смерть будет милосердной, без страха. Обнаженная по пояс молодая женщина вытирала волосы полотенцем. Узкая спина, которую Глинский столько раз целовал, была беззащитной. Желая только одного быстрее исполнить необходимое, он с размаху вонзил острие в ложбинку под нежным в рыжих завитках затылком. От проникающего удара между первым и вторым позвонками смерть должна быть мгновенной. Раздался короткий звук, даже не стон, а выдох. Оставив скальпель в ране, Глинский выскочил обратно в комнату и захлопнул дверь. Как падает тело, он не увидел, лишь услышал. Вот и все. Что дальше, — громко спросил. Убить себя, конечно. Больше ничего не остается. Нет, — подумал он в следующий миг, — нужно выполнить долг перед обществом. Люди имеют право знать, что Джека-потрошителя, которого они так боятся, больше нет. Новых жертв не будет. Пусть Лондон избавится от ужаса. В висках ужасно стучало, будто кто-то колотил кулаком в дверь. Глинский не сразу понял, что в дверь действительно стучат. Кто там? спросил он, подозревая, что это снова галлюцинация. Миссис Глинский, дома, раздался мужской голос. Кто-то стоял в неосвещённом коридоре, высокий, в цилиндре. Она спит, сказал Николай, выходя и прикрывая за собой дверь. Он не мог решить, видение это или нет. — Ну так разбудите ее! — сердито потребовал пожилой насупленный господин. — Я знаю, вы ее муж. У вас чахотка. — Зачем она вам? — Кто вы? — мучительно щурясь спросил Николай. — Кажется, этот человек был настоящий. — Я доктор Баркли. — Доктор? — Не совсем доктор. — Протезист. — Жена не рассказывала вам про меня? — Ну, разумеется, дело незаконное, а она вас от всего оберегает. Мы по ночам выдираем у покойников зубы в морги. Я потом использую их для протезов. У вашей жены отличные руки. Однако я и плачу неплохо. По пенсу за хороший зуб. Но сегодня она меня обсчитала. Сказала, что зубов восемнадцать, и я дал восемнадцать пенсов. А дома пересчитал семнадцать. Так не пойдет. Пусть вернет один пенс. Эм, сэр, да что с вами? Почему вы зажмурились? Вам нехорошо? — Я нехорошо.